Римма. Балерина паенькой сложила на коленях руки и жеманно произнесла. «Не в моих принципах крутить одновременно с двумя мужчинами, но вчера я была настолько благодарна Ярику. Хотела повезти его к себе домой, как минимум чаем напоить, В благодарность. А может и что больше. Но дурачок он и есть дурачок. Сам все испортил. И секса не получил. И к вам вот теперь тащиться пришлось. Ольга снова умолкла, сделала загадочное лицо. Паша поторопил. Что он сделал? Раскололся. В смысле? Не поняла я. Признался, что сам алкашей нанял. Чтобы они меня напугали, а он спас. «Ярик об этом рассказал?» «Ну, не то чтобы...» «Но когда шли к подъезду, вдруг говорит так важно...» «Теперь я настоящий мужчина». «И тут я что-то заподозрила. Спрашиваю, а не ты ли спектакль устроил?» Он, конечно, в отказ. «Оля, ты что? Как ты могла подумать? Зачем это мне?» «Как зачем? Чтобы красиво спасти меня». Покраснел горячиться. «Я любить тебя...» Я никогда не сделаю тебе больно, но смутился, занервничал конкретно. С чего бы волноваться, если алкаши случайные? Я дернула плечом. То есть он ни в чем не признавался? Нет, неохотно подтвердила балерина, но все равно себя выдал. Не факт, бросилась я на защиту парня. Он мог банально обидеться, что ты его заподозрила. «А то, что рядом оказался, тоже неудивительно. Ярослав ведь часто за тобой ходил. Просто любовался, охранял». «Это раньше было», — отрезала Оля. «И я не возражала. Жалко, что ли? Но когда с Ромой познакомились, с Яриком сразу поговорила, жестко, пригрозила. Вообще общаться с ним не буду, если хоть раз увижу, что за мной таскается». И он послушался. «Больше я его не встречала. Ни разу за три недели». А тут вдруг удивительное совпадение. И алкаши пристали, и Ярослав тут как тут. «Вы что ли не сыщики? Сами не знаете, что случайностей не бывает, сто процентов. Это он тех двоих подговорил. Денег им дал, они и рады стараться. Ладно, Паша сделал мне знак, не спорь, мол, допустим. Иногда влюбленные мужчины устраивают подобные инсценировки. Но что вас так обидело?» «Ничего плохого вчера не случилось. Наоборот, главной героиней шоу стали». Она взглянула обиженно. «А если бы он не успел меня спасти? И те алкаши мне руку сломали или изнасиловали?» Синичкин молчал. Ольга легко сдалась. «Ладно, я не пострадала. Но если он и дальше меня преследовать будет, я ведь вчера ему велела убираться». Но он просто так не ушел, на прощание выдал. «Не будешь, если моей ничьей больше не будешь». Паша с рассеянным видом смотрел в окно. Ольга обернулась ко мне, горячо добавила. «Римма, ну скажи ему, если Ярик чего-то хочет, всегда добивается». Я промолчала, а Ольга сердито выпалила. «Ну что вы за бизнесмены? Клиент пришел, а вам будто и заказа не надо» она поправила растрепанную челку и почти обольстительно взглянула на Синичкина. «Дадите мне скидку как давней клиентке». «Скидку на что?» — осторожно произнес Паша. И милая личико Оли неожиданно исказилась злобой. «Сделайте так, чтобы Ярослав отвязался от меня. Навсегда». Принимать у Ольги заказ и брать аванс мы с Пашей категорически отказались. Но когда обиженная посетительница удалилась, Синичкин неожиданно произнес: Рима, съезди на всякий случай к Ярику. Я округлила глаза. Думаешь, он причастен? А вдруг? Жаль, если парень в беду попадет, мы и так много горя их семье причинили. Подробнее об этом читайте в романе Анны и Сергея Литвиновых. Брат ответит: Брось, не Ярик это! «Даже самый последний алкаш не возьмет заказ у аутиста», — хмыкнула я. Паша оставил мою ремарку без ответа, добавил задумчиво. «Как учит наука виктимология, Ольга — классический пример жертвы, совсем молодая, а сколько всего пережила. Сожитель уголовником оказался, угрожали ей, утопить пытались, инвалидом сделали. И алкоголики сейчас редко на прохожих нападают». Тоже прекрасно знает, что по городу кругом камеры. однако именно к ней привязались, а сейчас еще и Ярика обидела, прогнала, вдруг он ей мстить возьмется. Ты просто хочешь меня чем-то занять, чтобы я в офисе не скучала, вздохнула я. Общаться с людьми всяко полезнее, чем ногти пилить или пасьянс раскладывать. Назидательно изрек шеф. Хотела я ему сказать, боишься за Ольгу, сам к Ярику и иди, вместо своих горных водных и каких там еще лыж. Но Паша все-таки босс, и перечить ему я не решилась.